Глава третья. Сначала Бену показалось, что она преувеличивает. Она поблагодарила полицейского и проследила, чтобы тот закрыл за собой калитку. «Иди наверх!» — вот и все, что она сказала Бену, взмахивая руками, словно от этого он мог бы взлететь и на второй этаж. Держась за перила, он дотащился до ванной комнаты, где крышка унитаза была замаскирована белыми перьями, в полусне принялся очистить зубы и понял, что таращится на свое отражение в зеркале. Собственное худощавое лицо показалось нереальным, словно маска. Голубые с остальным блеском глаза запали от усталости. Бледный рот с искусанными губами разделяла ровно пополам тень от острого носа. Светлые волосы с отливом топорщились во все стороны над большими ушами. Он все еще размышлял, что же должно означать это зрелище, когда в ванную торопливо вошла тетя, чтобы его причесать. Расческа скребла во коже и дергала за волосы, но даже это не помогло взбодриться. Он поплелся в свою комнату, кое-как застегнул пижаму, забрался под одеяло, и его веки сомкнулись раньше, чем голова коснулась подушки. Его разбудили полуденное солнце и хриплое пение большой шарманки. Он прикрыл глаза рукой, наслаждаясь неспешным возвращением в реальность и ощущением, что можно валяться так, сколько угодно понемногу узнавая в этих звуках мелодию фургона с мороженым. Она понемногу затихала, удалялась, наконец угасла, словно искра, и только тут он осознал, что не слышит в доме свою тетю. Он вскочил, оттолкнувшись от кровати с такой силой, что затряслись руки, и бросился вниз по лестнице в надежде, что его громкий топот вызовет ответ с ее стороны. Ее не оказалось в кухне, только плита и металлическая раковина сверкали, как будто она начистила их минуту назад. Ее не было в столовой, только черные стулья стояли выпрямив спинки, вокруг пустого черного стола, над которым висели в рамках коричневатой фотографии с морскими видами Норфолка. Ее не было и в гостиной. Только радиоприемник застыл наверху в вращающейся книжной полке. Обычно этот приемник, сделанный из грязно-белого пластика, напоминал Бену тостер-переросток, но сейчас он как будто превратился в воплощение той тишины, что стояла в доме. Ему представилось сердце, переставшее биться. Он во все глаза смотрел на приемник, боясь пошевелиться, когда сверху послышался звук, придушенный всхрап, вдруг оборвавшийся. Должно быть, она тоже проспала, как и он. Ему не полагается заходить в ее спальню, «Но она же не станет возмущаться, если он принесет ей чашку чаю!» Он поставил чайник в раковину, послушал, как звон струи из-под крана становится все глуше. Проследил, как закипает чайник, и схватил его за ручку, как только крышка начала подрагивать, залил кибетком ложку чая в заварочном чайнике, заставив себя терпеть, когда пар обжег пальцы. «Наверняка она уже не так сильно на него сердится!» Он пошел наверх, поднимаясь на каждую ступеньку с одной и той же ноги, чтобы не расплескать наполненную до краев чашку на блюдце, и, добравшись до двери тетушки, робко постучал по косяку. Когда на его долгий стук не последовало ответа, он опустил чашку с блюдцем на пол и чуть приоткрыл дверь. В этой комнате было теплее, чем у него, словно ее убранство, стега на одеяло, свешивавшееся с обеих сторон кровати до самого пола, Маленькие подушечки на туалетном столике, ощетинившиеся шляпными булавками, мягкое кресло, уставившееся на свое отражение поверх булавок, источало собственный жар. Его дедушка свернулась клубочком под стеганным одеялом, отчего казалось сейчас меньше обычного. Лицо ее приобрело, сероватый оттенок, и расплылось из-за расслаблено отвисшей челюсти, по которой сползала струйка слюны. Бен не смог определить, дышит ли она. Затем она всхрапнула и закрыла рот, ее веки дрогнули, открываясь. Увидев Бена, она тут же села на кровати, завернувшись в одеяло и торопливо утирая подбородок тыльной стороной ладони. — Тетя, я заварил тебе чай! — с запинкой пробормотал он. Пока он донес чашку до кровати, она успела накинуть на себя кофточку и надеть очки. Ее примятые кудряшки понемногу расправлялись, но лицо все еще выглядело более серым, чем обычно. «Оставь на маленьком столике», — сказала она, когда он попытался дать ей чашку на блюдце прямо в руки. «Будь хорошим мальчиком, вступай к себе, пока я не встану». Возможно, она еще не до конца проснулась и поэтому говорила как-то невнятно, но его это напугало. «Тетя, ты хорошо себя чувствуешь?» Она поднесла руку к колбу, словно определяя температуру у себя самой. «Надеюсь, теперь уже да, но не смей больше расстраивать меня так, как это было вчера. Ты меня понимаешь? Я больше никогда не буду» пообещал Бен и вышел из спальни. Если она умрет, он останется совсем один, и куда ему тогда идти? Чтобы отвлечься от подобных мыслей, он принялся прибирать в комнате, расставляя в ряд на подоконнике модели машинок, который неизменно получал в подарок на Рождество с тех пор, как ему исполнилось три года. В памяти возникли морозные узоры на окнах и искры от горящей обёрточной бумаги, улетающие в дымоход. Он отнёс вниз в гостиную стопку своих книг развязал бечевку, и книги как будто с облегчением расправили обложки. И сказки Андерсона, подаренные отцом, и ежегодные сборники библиотеки приключений от тетушки. Самой лучшей из них, потому что до сих пор оставалась совершенной загадкой, была последняя книга Эдварда Стерлинга «О полуночном солнце». Он только начал переворачивать страницы, когда в комнату спустилась тетя. «Не заталкивай в мой книжный шкаф слишком много томов, а то он потеряет вид. Мы же не хотим, чтобы люди подумали, будто наша мебель куплена на распродаже», сказала она и нахмурилась при виде книги в его руках. «А это что за старье? Не нужна она тебе? Там наверняка полно микробов». Бен пожал плечами. «Но, тетя, она мне очень даже нужна, ведь эту книгу написал про дедушка А дедушка подарил мне и сказал, что нужно время от времени пытаться ее читать, пока не откроется смысл». «В ней нет никакого смысла, Бен. Хорошие мальчики должны читать такие книги, какие я тебе подарила. А в этой нет ничего, кроме сказок, сочиненных людьми, которым понадобился Эдвард Стерлинг, чтобы их записать, потому что сами они не умели. Мерзкие сказочки, некоторые похожи на Ганса Андерсона, только еще хуже и примерно из тех же краев». Она протянула руку, и он заметил, что та у нее слегка дрожит. «Если эта книга так тебе дорога...» «Я сохраню ее, и это будет особый тебе подарок, когда я решу, что ты уже достаточно взрослый». «Но ее можно поставить в шкаф, чтобы я видел? Она напоминает мне о деде». Его тетушка силилась совладать с чувствами. «Теперь мне кажется, что я напрасно потратила деньги, покупая для тебя книжки», — проговорила она и с трудом вышла из комнаты. К обеду ей, похоже, удалось взять себя в руки. Они, как и обычно, ели рагу из мяса и овощей. Она часто повторяла Бену, что эта пища — именно то, что требуется растущему мальчику. Как и обычно, на запах рагу было куда лучше, чем на вкус, словно тот весь растекся по воздуху. Бен делал вид, что ему нравится, и после нескольких глотков произнес. «Я люблю, когда ты покупаешь мне книги, тетя, и я их читаю». «В самом деле, честно говоря, идея была не моя. Твоя мать считала, что книги могут направить твои мысли в правильное русло». Она подцепила на вилку овощное месиво и взглянула на Бена, опустив ее на край тарелки. «Постарайся понять, Бен. Мне это тоже нелегко. Одно дело, когда ты время от времени приезжал погостить на недельку, но мне и в голову не приходило, что я после стольких лет одиночества буду жить вместе с другим человеком, пусть даже и вместе с таким хорошим мальчиком, как ты. Не подумай, что я жалуюсь, просто дай мне время, чтобы привыкнуть. Хорошо?» Я понимаю, что никогда не смогу заменить тебе мать, но если я могу чем-то тебя порадовать в рамках разумного, не стесняясь об этом попросить. В таком случае можно мне взять одну фотографию из тех, что ты привезла из нашего дома? Разумеется, можно, Бен. Ты хочешь взять какую-нибудь где-то с мамой? Бен проглотил еще немного рагу, однако это не помогло ему удержаться от вопроса. — Тетя, почему ты не любила моего отца и его родных? Она закрыла глаза, словно его взгляд обжигал ее. «Ты прав, Бен. Я сказала глупость. Я найду фотографию, на которой вы все вместе. Но за что ты их не любила?» «Наверное, я тебе расскажу, когда ты повзрослеешь». Бен решил, что она винит их в смерти своей сестры. Если он будет настаивать на ответе, она передумает отдавать ему фотографию. Позже, когда он убирался со стола, она поднялась к себе в комнату и задержалась там надолго. Бен уже испугался, что она решила ему отказать. Наконец она вынесла ему фотографию, на которой он был запечатлен младенцем на руках у матери. «Твои крестины. Это я уговорила твою мать тебя крестить». Отец то ли поддерживал мать Бена, то ли сам опирался на нее. Вид у него был такой, словно ему хочется утереть блестящий от пота лоб. Летняя жара, из-за которой пожухли листья на деревьях во дворе перед церковью Святого Христофора, явно обессилела и бабушку с дедушкой. Все они, даже тетя, улыбались не слишком весело, словно устав дожидаться, пока вылетит птичка. Бен глядел на фотографию с ощущением, что каким-то образом упускает суть происходящего, пока тетя не обняла его, обдав ароматом лавандовой воды. — Если будет нужно, ты всегда можешь поговорить со мной о них, — заверила она. — Ты ведь убежал? Потому что я не оставила тебе времени, чтобы как следует попрощаться, да? Вопрос прозвучал буднично, однако Бен почувствовал, с каким напряжением она ждет ответа. «Да, тетя», — согласился он, не в силах решить, — «какую часть правды можно открыть?» «Как ты думаешь, что с ними со всеми случилось? Никто мне так и не объяснил». «Беспечность, Бен! Что там еще могло случиться? Среди бела дня посреди ничего! Никогда не отвлекай человека за рулем!» Она взяла его руки в свои теплые, пухлые, немного морщинистые ладони. Слава богу, ты в ту неделю гостил у меня. Мы не можем вернуть никого из них, зато мы сделаем друг для друга все, что в наших силах. Правда? А теперь пора спать. И не спорь, тебе завтра в школу. Хорошая я была бы опекунша, если бы позволяла тебе нарушать режим». Уже лежа в постели, он позвал ее. Она позволила ему остаться под одеялом, а сама опустилась на колени рядом с кроватью и вместе с ним прочла молитву. Ее мольбы об упокоении их душ еще звучали у него в ушах, когда она подоткнула ему одеяло, плотно, словно спеленала. Почему-то мысль о вечном покое потянула за собой воспоминания, как отец нес его на плечах, и ему казалось, он может сорвать звезды с их черного ледяного ложа, откуда они уже и сами падали, оставляя в ночном воздухе блестящие мазки. Конечно же, шел снег. И было странно, что отец несет его в лес в такую ночь, в самую чащую, откуда уже были невидны огни Старгрейва. Куда же нес его отец, что Бен весь дрожал в предвкушении? Разум Бена словно съежился от воспоминания, а вскоре путаница мыслей, похожих на наложившиеся друг на друга радиоволны, унесла его в сон. Он проснулся в темноте, понимая, что ночь в самом разгаре. Его разбудила одна мысль мысль о том, что темнота или нечто, таившееся в ней, хочет ему что-то сообщить. Он полежал, глядя в потолок, и пытаясь вспомнить, что же от него ускользнуло. Уж это точно не из тех тайн, до которых ему нужно еще дорасти. Это напомнило ему о последней книге Эдварда Стерлинга, о дедушке, который рассказывал, как Эдвард Стерлинг, желая закончить книгу, отправился далеко в ледяные пустоши под полуночным солнцем, и из этого безымянного места его пришлось выносить на руках, скорее мертвого, чем живого. И он скончался в Старгрейве, как только дописал книгу. «Что же он нашел там?» — хотел знать Бен. Дедушка тогда пристально поглядел на него, больше похожий на собственное отражение в кривом зеркале и сохший, бледный, с деревеневшими руками и ногами. И Бен подумал, что, наверное, Эдвард Стерлинг выглядел так же. «Однажды ты узнаешь», — ответил дедушка. Бен весь подобрался, словно пловец перед прыжком в воду и быстро выскользнул из кровати. Тетушка храпела так громко, что наверняка крепко спала. И все же он не стал включать свет на лестнице, спускаясь на цыпочках в гостиную. Дом стоял в пятне темноты между двумя уличными фонарями, в домах напротив свет не горел, но он все же сумел разглядеть на полке книгу Эдварда Стерлинга, корешок которой был темнее остальных. Его пальцы сомкнулись на этом крышке из старинной кожи, и он уселся на корточке под окном за шторой. Книга раскрылась на фронтисписе, где был помещен портрет иссохшего старика, сидевшего, скрестив ноги по-турецки, и бьющего ладонями в барабан. В полумраке его глаза были похожи на бусины из черного льда. Бену часто казалось, что его прадед должно быть один из волшебников, которым месяцами приходится бить в барабан, чтобы светило полуночное солнце, однако сейчас эти глаза привели его в смятение. Он принялся переворачивать страницы, всматриваясь в отдельные строки нерифмованных стихов, которые в книге назывались «магической поэзией», но смысла ее он так и не смог постичь. Он подумал, надо бы включить свет, но тут же обнаружил то, что искал. Впрочем, звезды этой ночью светили достаточно ярко, чтобы читать самом деле. Он начал различать отдельные напечатанные строки на страницах. Ему казалось, что свет сам тянется к нему. Он не знал, как долго просидел так, но был уверен, что вот-вот сможет разбирать слова и поймет вложенный в них смысл, когда услышал, как тетушка выкрикивает его имя. Она неуклюже сбежала по лестнице, включив свет. Должно быть, она обнаружила пустую кровать, пока он был поглощен изучением книги и даже не услышал, как она встала. Когда она тяжело ввалилась в комнату, лихорадочно нажаривая выключатель, он вскочил на ноги. «Тетя, я не мог заснуть, я всего лишь хотел!» Он не знал, что еще сказать, впрочем, она, видимо, не слушала. С потеревшим лицом она уставилась на книгу у него в руках, словно та была красноречивее всех его слов. Он поставил книгу на полку рядом со сборником из библиотеки приключений и двинулся к двери, и тетушка отступила в сторону, словно тюремная надзирательница. Терзаясь угрызениями совести, что снова расстроил ее, он не смог заснуть до самого рассвета, однако она, явившись утром будить его в школу, улыбалась, словно новый день перечеркнул все ночные события. Ему сразу стало лучше, раз ей хорошо. Если она так переживает из-за того, что он читает эту книгу, он дождется, пока тетушке не будет дома. Однако этим же вечером, когда он прокрался в гостиную, чтобы тайком взглянуть на портрет шамана с барабаном, Оказалось, что в шкафу стоят только тома библиотеки приключений. Он побежал в кухню, где тетушка нарезала овощи. «Тетя, где моя книга?» Она поглядела на него без особого интереса, что нисколько его не обманула. «Знаешь, Бен, я как-то не подумала. Заходила женщина, просила книги на благотворительность, и мне не захотелось отпускать ее с пустыми руками. Но это ведь не важно, у тебя же есть фотография, которую я тебе дала. А то была всего лишь старая книга».